Глава 22 Преображенцы Орлов, как и обещал, нашел двух лошадей, только не механических, а самых, что ни на есть живых, из мяса и костей. Я взял себе покладистого мышастого жеребца, а вот кижу досталась наглая рыжая скотина, пытавшаяся его даже укусить. Но мертвец только хмыкнул и ледяным тоном пообещал — «Будешь шалить, пойдешь на колбасу». Лошадь покосилась на него, всхрапнула и больше никаких фортилий не выкидывала. Не дожидаясь, пока Екатерина с измайловцами двинется дальше, мы выехали из расположения полка в Петербург. «Значит так, Дмитрий Иванович, я еду разбираться с преображенцами, а затем к Казанскому собору, куда должна прибыть императрица. А для тебя есть отдельная задача». Киш кинул на меня неодобрительный взгляд и пробурчал. «Постоянно вы меня куда-то отправляете, Константин Платонович. А вас кто охранять будет?» «Сам справлюсь, не маленький. А ты — дополнительная пара моих рук и острый клинок, которые окажутся там, куда я сам не успеваю». Он демонстративно вздохнул, но спорить не стал. «Слушай, что надо делать. Скачешь во весь опор, берешь Еропкиных» и выдвигаешься с ними к летнему дворцу. Твоя задача — взять под охрану наследника. Головой отвечаешь за его жизнь, понял? Дворец взять штурмом? Во взгляде кижа появилось кровожадное пламя. Дмитрий Иванович, окстись! Никаких штурмов и побоищ! Держи, я отдал ему указ, подписанный императрицей, чтобы никто не сомневался в твоих полномочиях. о о Он уважительно кивнул, прочитав формулировку. — С таким документом я весь Петербург могу. — Твое дело только наследник, и ничего больше. Бумагу из рук не выпускай во избежание. — Понял? Тогда вперед, действуй. Киш коротко поклонился в седле, ударил лошадь пятками и ускакал выполнять поручение. Я тоже не стал задерживаться и отправился на литейный, в слободу Преображенского полка. Караул на въезде отказался меня впустить. Солдаты, хмурые и нервные, заявили, что у них приказ, не велено и точка. «Вызови капитан-поручика Бредихина!» В этот момент из-за спин караульных послышалось несколько выстрелов. «Ваше благородие!» Гвардейц нервно обернулся и перекрестился. «Не до вас сейчас ему!» «Шли бы вы с Богом, пока чего не приключилось!» На меня накатила злая решительность. «Значит, не пускать?» Я спрыгнул с седла на землю, собираясь попасть в полковую слободу даже против воли караульных. Но в этот момент пайдзе на поясе тихонько завибрировала. Включив магическое зрение, я увидел, как от нее ширится еле заметная эфирная аура — и волнами исходит беззвучный ментальный приказ «Внимание и повиновение». «Ты смотри, как интересно! В прошлый раз я не заметил таких подробностей. Ну-ка, проверим?» «Смирно!» Гвардейцы-караульные мгновенно вытянулись во фронт. Глаза у них стали стеклянные, а на лица легло отстраненное выражение. «Ты!» — я указал на одного из них. Возьми мою лошадь и пригляди за ней. А ты, — указал на второго, — отведешь меня к капитан-поручику Бредихину. Выполнять. Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Как занятно работает Пайдзе. Он даже обратился правильно, в соответствии с моим званием. Пожалуй, Огр-купец продешевил. Осталось только научиться включать артефакт по своему желанию, а не когда он сам захочет и выяснить, на кого он может влиять. Солдат повел меня в глубь полковой слободы. Одиночные выстрелы периодически бахали вдалеке, но на бой это не было похоже. «Что там происходит?» — спросил я у провожатого. «Не могу знать, ваш Высокоблагородие. Утром возле арсенала началась стрельба, а затем прибежал сержант Орлов с приказом никого не впускать и не выпускать. Больше ничего не могу знать». «Так-так. Похоже, Борятинский зря упрашивал не лить кровь. Гвардейцы и сами справились с этим делом. Скорее-то мне придется наводить здесь порядок и не дать развернуться бойне. Если, конечно, еще не слишком поздно». Послышался звук шагов, и из-за кустов наперерез нам выбежал поручик. Не замечая ничего вокруг, он несся, придерживая рукой шпагу, и сосредоточенно глядя вперед. — Чертков! — окликнул я. — Евграф Александрович! Он обернулся на бегу и мазнул меня шальным взглядом, и только через пару секунд узнал меня и остановился. — Костя, ты здесь откуда? — Приехал вам помочь. — Что там случилось? Я кивнул в сторону очередного выстрела. Чертков сердито глянул на моего провожатого и скомандовал. — На пост! Шагом марш! — Слушаюсь, ваш благороди! Солдат развернулся на месте, и, чеканя шаг, двинулся обратно к воротам. — Идем, по дороге расскажу. Прихватив за локоть, Чертков потащил меня к каким-то строениям. Мы утром подняли полк, объявили, что поддерживаем Екатерину, и собирались выступить ей навстречу. Только нашлись предатели, по его лицу пробежала судорога. Сбунтовали третью гренадерскую и первую мушкетерскую роты. Они захватили арсенал, чтобы нам нечем было вооружаться. Сволочи! У нас огнебоев всего ничего, но людей больше. Вот теперь сидим, думаем, что с ними делать. Хотели уж заднюю стену арсенала взорвать. «Это ты туда бежал?» «Оттуда», — Чертков поморщился. «Не получится ничего. Там старый пороховой погреб. Если взорвется, то половина слободы на воздух взлетит». «Взрывать не стоит, правильно. Сейчас что-нибудь попроще придумаю. Не зря же я сюда ехал». Чертков покосился на меня с недоверием. В его взгляде явственно читался вопрос, что может один единственный человек, хоть и бывший полковник? «Ничего, скоро он увидит, что у некромантов в рукаве имеются особые козыри». Арсенал оказался каменным зданием с толстыми стенами, глухим первым этажом и маленькими бойницами-окошками на втором. Стены, если судить по эфирному фону, кто-то укрепил печатями и мощными связками знаков. Да, тут взрывать бесполезно, только сносить все строение целиком чем-то убойным. Разглядывать арсенал пришлось с осторожностью выглядывая из-за угла полковой канцелярии. Мятежники без промедления стреляли, если в их поле зрения попадали гвардейцы. К счастью, пока обошлось только ранениями, если не считать три трупа лежащих перед самым входом. Двое в прусской форме и один в елизаветинском мундире. Счёт крови был открыт, и обе стороны явно собирались его увеличить. Осмотрев крепость Я подошел к группе офицеров, взявших на себя командование полком на волне переворота. Поручик Чертков, капитан-поручик Бредихин, с которым я уже виделся у Орлова, несколько гвардейцев, только что представленных мне, Баскаков, Протасов, Дубянский, Ступишин, Колышкин, Рибиндер. Среди них затесался и Алексей Орлов, бывший всего лишь гвардейским сержантом, но служивший связным с императрицей через брата. — Надо атаковать! Некрасивое лицо Черткова становилось совсем страшным, когда он горячился. — Выбьем молотом дверь и ворвемся внутрь. У нас больше солдат, задавим их числом. Бредихин поморщился. — Зря только людей положим. — Магией ударить да снести весь арсенал к чертовой бабушке! — рубанул воздух ладонью Баскаков. нечего тут думать, «А пороховой погреб?» «Да ничего ему не будет! Там стены толстые и защитная магия сильная!» Они заговорили все разом, почти крича друг на друга. «Судари!» Чтобы остановить спор, я призвал Анубиса и на пару секунд накрыл всю компанию полем силы. «Не надо спорить!» «Мы предложим мятежникам сдаться, арестуем». «И посадим на гауптвахту». Бредихин закашлялся, а остальные посмотрели на меня, как на блаженного. «Константин Платонович, а с чего вы взяли, что они согласятся добровольно сложить оружие? Я сделаю им предложение, от которого они не смогут отказаться». «И все же», — мой ответ Бредихина не удовлетворил. «Что вы будете делать, если они откажутся?» Я улыбнулся. «Хотите пари, Сергей Александрович?» «Пари!» — влез чертков и протянул мне руку. «Да, черт возьми! На ящик шампанского!» «Договорились!» — я крепко сжал его ладонь. «Разбейте, Сергей Александрович!» Гвардейцы заулыбались. Наш спор неожиданно разрядил обстановку, уверив их, что у меня есть тайный хитрый план. что же, можно сказать и так». Я рассчитывал применить против мятежников арсенал некроманских приемов. Найдите-ка что-то белое, чтобы сделать флаг. Размахивая белым платком, я неспешно шел к арсеналу. Перед выходом пришлось несколько раз повторить гвардейцам не вмешиваться, чтобы бы ни происходило. Лишние люди будут только мешать и никак не помогут. А если вас убьют? «Тогда делайте, что хотите», — я махнул рукой. «Мне будет уже все равно». Когда до арсенала оставалось шагов 30 у кого-то из мятежников не выдержали нервы и грохнул выстрел. Время рывком замедлилось, и включились защитные контуры таланта. Практически сразу я их отключил. Невидимый стрелок промазал, а резервы силы надо было беречь. Эфирный снаряд огнебоя просвистел рядом, избил с головы треуголку. Я остановился, поднял ее и демонстративно отряхнул от пыли. Стрелять больше никто не стал, и я двинулся дальше. Что же, мятежники оказались не небезнадежны, и есть шанс решить вопрос более или менее мирным путем. Я остановился за пять шагов до входа в арсенал так, чтобы попасть в слепую зону для стрелков на втором этаже. «Судари!» — Анубис усилил мой голос магией, так что в арсенале услышали даже через толстые стены. А вот Пайдзо, будто разрядившись, на этот раз помогать не стала. «Предлагаю вам сдаться, чтобы не лить русскую кровь понапрасну. Обещаю, ничья честь не пострадает, вам будет сохранено оружие под честное слово». «И до решения матушки-императрицы с вами будут обращаться, как подобает, с офицерами. Если же нет, мне придется арестовать вас лично». Левой рукой я потянулся к скудельнице и ощутил в ладони рукоять кнута. Нет, никого убивать я не собирался. Я хотел использовать ее особое зрение. Практически мгновенно... Мир вокруг стал темным и полупрозрачным. Только эфирные конструкции и живые люди светились яркими желто-оранжевыми цветами. Фигуры мятежников, спрятавшихся в арсенале, были как на ладони. На втором этаже возле бойниц засели гвардейцы с оружием. Офицеры же столпились на первом этаже и о чем-то спорили. «Обсуждали ультиматум?» Они размахивали руками, то и дело указывали в мою сторону, но в конце концов решили не вступать в переговоры. «Ну что же, я сделал все, что мог. Не хотите по-хорошему? Значит, буду умиротворять вас принудительно. Без смертоубийства, естественно, чтобы потом не приходили мстить обиженные родственники. Так что придется жестко нейтрализовать». Тем более там талантов всего пятеро, из них только двое средней силы. Взять их будет не так уж и сложно. Анубис без подсказки вложил в руку последний довод и восторженно ухнул, предвкушая веселье. Я закрыл глаза и создал под арсеналом огромный знак, наполнил его силой на четверть и дал чуток расплыться в земле а затем легким движением посоха толкнул его. Петербург не знал землетрясений до этого дня. Крики раздались и в арсенале среди мятежников, и за моей спиной, где стояли верные Екатерине-преображенцы. Земля заходила ходуном, будто палуба корабля в шторм. Стая ворон с дикими воплями поднялась с деревьев, и закружила над крышами. Справа какой-то старый деревянный особнячок закряхтел и раскололся пополам. Арсенал покачнулся из стороны в сторону, застонал, но все же устоял. Только из одной бойницы вывалился огнебой и упал на землю, брызнув во все стороны щепками от этого приклада. — Судари, у вас есть две минуты чтобы выйти и сдаться. Я видел зрением скудельницы, как за дверью четверо офицеров принялись горячо решать, как теперь поступить. Один из них с самым ярким талантом явно не собирался сдаваться. Наоборот, он желал драться и даже влепил своим нерешительным товарищем по пощечине. А после решительно двинулся к двери На ходу формируем молот. Смело, очень смело, но глупо. Я улыбнулся и вслух произнес. По моему хотению, по моему велению...